Часть вторая. От мира к войне. Глава 8. Реальный мир. "Слышала, Кэрл?" спросил Лу, выходя вслед за ней на парковку. "Та девчонка Дженни, ну, которая вопила без умолку всё утро, сбежала. Куда? В город, куда глаза глядят?" Кэрл остановилась. "Это ужасно", проговорила она, глядя вниз по улице. "Бедная девочка, она ведь бысиком" Думаешь, нам стоит её поискать? Уверен, Юсуфа и его команда справятся, ответил он. Утром Керл сочла бы эти слова с сарказмом, но сейчас ей показалось, что она услышала в голосе Лу уважительной нотки. Лу посмотрел на часы. Послушай, Керл, мне надо сделать несколько звонков. Сейчас? Да, в офисе сейчас неразбериха, нужно пообщаться с парой человек. А отложить это никак нельзя. Когда мы сегодня закончим, они скорее всего уже разойдутся по домам. Надо позвонить сейчас. Ты вроде бы никогда не стеснялся звонить им домой в пятницу вечером, насмешливо сказала она. Почему сейчас? Луп понимал, что хочет услышать Кэрл, но ему не хотелось доставлять ей удовольствие, признавшись, что он действительно всерьёз раздумывает над словами Ави и Юсуфа. Уходя от прямого ответа он сказал: "Но «Ну... «Я сейчас предпочел бы не звонить им домой, если возможно. Сейчас всем и без того тяжко. Не хочу ухудшать ситуацию». «Ладно», — ответила Кэрол, — «принесу тебе что-нибудь поесть». «Спасибо». Ло огляделся в поисках уединенного места, откуда можно будет позвонить. Он знал, кому надо позвонить в первую очередь. Своей ассистентке. Но ответил автоответчик. «Где она ходит?» — подумал он, но сдержался. Пожалуйста, оставьте сообщение. Послышался приятный голос. Сюзон это Лу. Просто решил проверить, как дела. Потом пообщаемся. В этот момент он вдруг вспомнил, какую сцену устроил вчера, уезжая из офиса, и почувствовал укол сожаления. И ещё кое-что, сказал он. Я, э, -э, -э...» лукалебался. Извини, что накричал на тебя вчера перед уходом. Я не хотел, честно. На меня просто слишком много всего навалилось, и я сорвался на тебя. Извини. Ладно, это всё. Продолжайте работу. Продолжайте работу, повторил про себя Луп, положив трубку. Не мог придумать что-нибудь получше? Продолжайте работу, Луп качал головой. Да, военная служба даром не проходит. Ло остался немного недоволен армейским прощанием, но в целом звонок с Юзеном его порадовал. А вот следующий звонок будет намного труднее. Он собирался позвонить Кейт, Кейт Стиноруд, которая возглавила бунт руководителей его компании. Кейт была одной из 20 сотрудников, работавших в загроме с самого основания компании. Она пришла сразу после колледжа с дипломом историка и начала простым служащим в отделе заказов. Её приход оказался огромной удачей. Её ум, способность легко располагать к себе и профессиональный драйв позволили ей быстро подняться до должности главы отдела продаж. Несмотря на её молодость, до мартовского краха все считали, что именно она станет наследницей Лу, если, конечно, она когда-нибудь решит уйти на пенсию. Её любили в том числе и из-за чаянной надежды. Она была единственным человеком, который не только обладал необходимыми деловыми качествами, но и ценил своих подчинённых вне зависимости от рангов и должностей. Приходя с утра в офис Загрума, она здоровалась, болтала со всеми и смеялась точно так же, как и в тот день, как её наняли на работу. Она держала себя не как директор компании, а как просто ещё одна сотрудница, и за это её любили. В тот по-коннектикутски дождливый мартовский день, когда охранники, не переставая горячо извиняться, вывели ее из здания, всем показалось, что вместе с ней из компании ушли душа и сердце. Ло узнал это, хотя до сегодняшнего дня и пытался отрицать все последствия ее ухода. На самом деле потеря Кейт стала намного большим ударом для компании, чем уход остальных четырех директоров вместе взятых, и, возможно, большим, чем мог бы стать уход самого Лу. «Нужно позвонить ей». «Но что я ей скажу?» — спрашивал он себя. Он стоял и стоял, чувствуя такую же неуверенность и неловкость, как давным-давно, когда подростком пытался набраться смелости и пригласить девочку на свидание. «Да черт, просто возьми уже и позвони!» — воскликнул он мысленно, отмахиваясь от подростковой робости. Лу набрал номер и стал ждать. «Да?» 1 гудок, 2, 3, 4. С каждым гудком его всё сильнее захлёстывала паника, такая же, как в юности, и он даже обещал себе, что если она не ответит после шестого гудка, он положит трубку. Он бросил трубку, даже не дождавшись окончания шестого гудка. От облегчения на лбу даже выступил пот. "Ну я хотя бы попытался", сказал он себе. "Попробую позже". Но его сердце так колотилось, что он понял, что это позже наступит явно не сегодня и не завтра, а может быть и вообще никогда. «А теперь займемся реальной работой», — подумал он и набрал номер Джона Ренчера, председателя местного профсоюза, который угрожал забастовкой. «Алло, Джон? Это была скорее команда «Смирно», чем «Приветствие». Да, это Лу Герберт». Молчание. Луф вспомнил задание Юсуфа видеть человека в каждом. "Послушай, Джон", начал он самым мягким голосом, на который сейчас был способен. "Может быть, встретимся, когда я вернусь и ещё раз рассмотрим предложение?" "Сам на него смотри", ответил Ренчер. "Оно лежит у тебя уже целую неделю. Я подумал, что нам удастся продвинуться дальше, если обговорим всё лично". Луф по-прежнему пытался поддерживать приятный тон. Значит, ты всё-таки хочешь получить от нас больше? Но это же в конце концов переговоры. Нет, Лу, это ультиматум, и мы будем баставать до тех пор, пока ты не согласишься на наши требования. Ты слишком долго вертел нашими людьми, как хотел. Теперь такого не будет, Лу. А теперь слушай сюда, подонок, взорвался лу. Можешь забрать своих тунеядцев, которые только и делают, что смотрят на часы, и пусть они разваливают ещё какую-нибудь компанию. Но если вы объявите забастовку, ноги ваши больше в загреме не будет. Никто из профсоюза никогда не переступит порог моей компании, понял? Чуть подождав, он повторил: "Понял? Ты понял?" Но ответом ему было молчание. Ренчер бросил трубку. Раздражённо вскрикнув, он швырнул телефон в стену. Дурацкое задание, пробормотал он. Видеть в людях людей. Ага, с саркастическим тоном нараспев повторил он. Ну и чушь. Юсуф ни дня не проработал в реальном мире, он вообще ничего не соображает. Ага. Ну да, давай, Юси, насмешливо сказал он. Попробуй мягонько поговорить с профсоюзом, это безусловно сработает. И с террористами тоже, и вскоре. Да-да, они все просто перевернутся пузиком вверх и будут счастливо урчать, получив дозу твоей замечательной ближневосточной любви. Он усмехнулся придуманному оксюморону, потом покачал головой от счастья от гнева, от счастья от отвращения, как пустая трата времени. пустая бездарная трата времени. Когда Кэрл вернулся из ресторана, держа в руках коробку с купленным для Ло обедом, тот перехватил её у входа в здание. Кэрл, мы уезжаем. Что? Его слова застали её врасплох. Что слышала, мы уезжаем. Уезжаем? повторила она, всё ещё не понимая. Но почему? Потому что это всё пустая трата времени, а мне время терять нельзя. Кэрл настороженно посмотрела на него. Что-то случилось во время звонков, Лу? Ничего. Я серьёзно, Лу. Что случилось? Ладно, я расскажу тебе, если уж ты так хочешь знать. Меня вернули назад в реальный мир. Вот что произошло. Кое кто привёл меня в чувство. Пойдём, мы уезжаем. С этими словами Лу направился к машине, но Кэрл не двинулась с места. Кэрл, я же сказал, мы уезжаем. Я знаю, что ты сказал, но я тебе этого не позволю. Не в этот раз, Лу. Ставки слишком высоки. Да, Карл, ты чертовски прав. Ставки слишком высоки. Вот почему нам надо ехать. Нет, Лу. Именно поэтому нам нужно остаться. Ставки, которые тебя так беспокоят, высоки именно потому, что мы почти ничего не знали о том, чему нас начали учить здесь. Я не поеду, Лу. Хорошо, будь по-твоему, Кэрл, сказал он, отмахнувшись. Тогда я уезжаю. Кэрла осталась стоять молча, надежда, которая появилась у неё с утра, постепенно таяла. Смотри на него как на человека, повторяла она про себя. Ты должна видеть в нём человека. Лу, он остановился и посмотрел на неё. Да. Если ты сейчас уедешь, дорогой, сказала она. Я уйду от тебя. Ты Что? В этот момент Кэрил по-настоящему осознала, насколько любит его. Хотя он и вёл себя агрессивно, сама она не чувствовала злости по отношению к нему. Несмотря на его упрямство, она не забывала обо всём хорошем, что он сделал для неё и для других. Да, он не святой, но были времена, и особенно это проявлялось в сокровенные моменты, из которых на самом деле и состоит большая часть жизни, когда он был заботливым, любящим и вёл себя как настоящий святой. В обычной жизни он был лучше, чем на публике, окружённый всеобщим вниманием, в противоположность многим его знакомым. Я насчитала, что его подход был сильным, когда никто не видит и не боятся прослыть слабым для окружающих. на самом деле свидетельствуют о большей доброте и силе характера, чем у тех, кто прячет свою личную слабость за бровадой на публике. «Да», — подумала она, — «если бы мне дали шанс начать все сначала, я бы все равно выбрала его». И она даже сама удивилась, снова услышав собственные слова. «Я уйду от тебя, Лу. На самом деле». Лу на мгновение опешил. Все его мышцы одеревенили, словно он опасался возможных последствий любого движения. Кэрл наконец ответил он почти умоляющим голосом. Ты же не серьёзно? Кэрл едва заметно кивнула. Боюсь, Лу, что я очень серьёзно. Пойми меня правильно, добавила она. Я не хочу от тебя уходить, но я уйду. Лу выглядел так, словно ему только что нанесли сокрушительный удар. Слушай, Лу, мне кажется, что нам это нужно, и Кори нужна это от нас. А нам это нужно ради него и ради друг друга. И, пожалуйста, тебе это нужно ради Загрума, добавила она. И ради Кейт. Упоминание Кейт окончательно добило Лу. Он снова вспомнил чувство, охватившее его, когда он набрал её номер, набрал, как сейчас казалось, целую вечность назад. Он опустил голову и тяжело вздохнул. Хорошо, Кэрл, обречённо проговорил он. Ты победила. Я останусь. Он замолчал, но только до вечера.